Глава 18. Кася успела увидеть, как по тончайшим трубочкам побежала темная кровь, расправляя крылья, выравнивая, придавая жесткость, упругость. Крылья завибрировали. Двоих бродяжников, оказавшихся поблизости, смело ветром. Кася, пытаясь удержаться, опустилась на корточки. Она успела увидеть лицо Влада. В глазах варвара мелькнуло сильнейшее отвращение. Кася поспешно поднялась, пытаясь удержаться, как корова на льду. Под ногами вода качалась, шла гармошкой. Хотя какого дьявола? Чего ей дорожить мнением грубого и тупого, как его ксеркс-варвара? Черный зверь тяжело оторвался от воды, оставив быстро смыкающуюся ППН-ку, сильнейшую рябь на воде, из-за которой многие бродяжники либо падали, либо опускались на четвереньки. Черное чудовище, гудя как перегруженный самолет, быстро уменьшилось в синем тумане неба. Бродяжники с воплями поднимались на ноги, снова падали, вынужденно пережидали на четвереньках крутые волны. Кася слышала два-три сердитых возгласа, но еще больше сыпалось шуточек, иронических советов, а дети вовсе обезумели от счастья. Визжали и скакали на всех четырех, спешили скатиться с водяных горок, носились, как мелкие водяные бложки. «Дети природы», — донесся голос Семена. Я никогда не видел более беззаботных людей. Бросить, что ли, чертову химию, уйти с ними? Я всегда думала, — сказала Кася очень твердым голосом, — что водяные жуки не могут взлетать прямо из воды. Добавить Кассия ничего не успела. Впереди из дальней группы бродяжников донесся тягучий крик. «Приготовить шестой запах!» Кася ускорила шаг. Варвар и его огромный сяжечник терпеливо поджидали ее с Семеном голова держался боком к солнцу, впитывал жаркие лучи всем телом. Абдомен раздулся, он и сейчас, ожидая странных существ в ярко-красных комбинезонах, время от времени касался мандибулами озера, высовывал длинный красный язык, и вода охотно поднималась сама в приглашающую распахнутую пасть. — Что там? — спросила Кася тревожно. — Морские драконы, — ответил Влад сурово. Бродяжники продвигались уже плотной кучкой. Детишки приутихли и держались с матерями в середине маленького отряда. Мужчины сняли бурдюки. На лицах исчезли усмешки, все смотрели тревожно, сурово. Кася держалась между Семеном и варваром. Сзади шел огромный страшный ксеркс. Вода под ним сильно прогибалась. Кася однажды соскользнула в такую ямку, ударилась о железную шипастую балку, едва не поранив руки. В тот же миг чудовищные жвалы обхватили за плечи, ее подняло, и она снова очутилась возле Семена. В его глазах мелькнуло беспокойство. Она торопливо выдохнула. «Ничего. Его пасть, как у шагающего экскаватора, который может взять, не расплескав рюмку. Я его уже не боюсь. Почти». «Ты самая храбрая из женщин», — сказал он. Посмотрел в ее хмурое лицо, — поспешно добавил. «И, понятно, самая красивая». «Перестань называть меня дурой», — попросила она почти жалобно. Ей в самом деле не страшно было идти впереди страшного ксеркса. Иногда даже чувствовала на плечах ощупывающиеся, сяшки, ощущала за спиной острейшие жвалы. Головастик был любопытным отроду, она теперь знала. Это уже не стаз солдата или фуражира, а существо, подправленное неграмотными дикарями во что-то новое, более умелое, преданное. Деревья остались позади. Впереди открылась ровная водная гладь. Касси почудилось впереди движение, но там еще поднималась стена тумана. Он был почему-то ближе на воде, чем в лесу. Вдруг из него стремительно выметнулось чудовище. Понеслось прямо на людей. Касси видела быстро вырастающий холм с двумя блестящими шарами, до половины погруженными в воду. Холм приблизился, вырастая в размерах. Оказался не холмом, а головой чудовищного зверя. А полушария – глаза, по самой середке, разделенные темной полоской. Верхняя часть видит над озером, а нижняя – вон ее хорошо видно сквозь толщу воды – раздута, чтобы ничего не пропустить в воде и на далеком дне. За массивной головой вздулось плоское тело чудовищных размеров, а ног к Кася сперва не углядела, настолько далеко ушли от тела. Средние и дальние, длинные, как корабельные мачты, загребали воду, мощными толчками отшвыривая назад, а передние водяной дракон вытянул перед собой когтями вперед, изготовившись хватать добычу. Двое передних мужчин разом вытряхнули из бурдюков крупные оранжевые шары. Кася поперхнулась, закашлялась от дурного запаха. Капли из арсенала бродяжников, едва коснувшись воды, разбежались радужной пленкой. Водяной дракон уже налетал на бродяжников. Передние лапы раздвинулись для захвата добычи, а исполинская пасть, похожая на вход в бездонный туннель, распахнулась вовсю ширь. Устрашенная Кася видела с изумлением, что едва лапы коснулись радужной пленки, дракон повернул в сторону так круто, что мощная волна скрыла его огромное тело. В следующий миг водяной вал вскинул Касю на вершину гребня. Она упала, успев увидеть впереди стаю таких же чудовищ. Все стремительно носились по неподвижной воде, едва не сталкивались, влетали в туман. Оттуда выныривали звери еще крупнее, у всех страшные морды до половины в воде, а передние лапы блестят наготове когтями. Сердце Касси застыло. Такие лапы за один захват сгребут все племя, включая с ними и ее с Семеном, И варвара с его закованным в доспехи к серксам. Водяной холм медленно опал. Ее подняла волна поменьше. Еще дважды сильно колыхнула. Кася поспешно встала на ноги. Рядом сыпал проклятиями Семен. Упал на бок. Локтем прорвал водяное покрывало. Погрузился по плечо. Пытался выползти, используя приемы утопающего среди льдин. Однако вода не лед, а тягучий клей. Семен в барахтане погружался глубже. Проклятие как отрезало, когда рот опустился под воду. Кася бросилась на помощь. Варвар рявкнул грубо. «Женщина, стоять!» Она послушно замерла, чувствуя странное успокоение и даже смутное удовлетворение, что решат за нее но тут же раздраженно напомнила себе, что ей скомандовали как собачонки, а она, кандидат наука, автор шести работ, с готовностью послушалась, едва заслышав властный мужской окрик. Какой стыд для независимой женщины! Додумать не успела. Головастик уже ухватил химика за щиколотку и вытащил, подняв высоко в воздух, облепленного толстой рыхлой массой, похожей на студень. Перемычка истончилась, в ней заблестели искры. С тонким звуком оборвалась. Семен, все еще вися над поверхностью воды, со злостью сдирал жирные хлопья. Похожие на сгустки гумми-арабика, они разлетались в стороны уже не комьями безобразного желе, а красивыми блестящими шариками. Эти шарики, упав на поверхность озера, тут же мгновенно вживлялись в бескрайнюю материнскую плоть этого загадочнейшего из существ – воды – «Похоже, — сказала она саркастически, не придумав, как уколоть толстокожего варвара, — головастик умеет многое лучше, чем ты, верно?» «Верно», — ответил он гордо, словно сам был головастиком. «Очень многое». Головастика пустил Семена, но сперва сяжками придирчиво прощупал подошву и химика. Семен изумленно покачал головой, благодарно почесал Диму возле сяжек. Хоша ревниво завозился. Оттолкнул задней лапой руку человека. «Он умеет многое и лучше вас», — добавил Влад невинно. «С таким весом не проваливается». «Было бы у меня шесть ног», — отпарировала Кася. Варвар смолчал, оглядел ее критически. Кася вспыхнула, вообразив себя с шестью ногами. «В эту минуту отдала бы полжизни, чтобы увидеть, какой ее представил Варвар». Бродяжники бесстрашно шли через скопище чудовищных водяных зверей. Те носились, как взбесившиеся скалы. Плотная волна вздымалась тугими волнами. Бродяжники часто падали, но аламоны выпускали бережно, дозировали без паники. Кася видела сдержанную тревогу на их грубых лицах. Звери внезапно возникали из тумана, проносились опасно близко, поднимая крутые волны и распахивая водяную целину, исчезали также внезапно. Валы по краям глубокой борозды постепенно опадали. За это время едва видимое дно исчезло, поверхность воды стала непроницаемой, упругой, странно искажающей чудовищные тени, что мелькали в глубине, иногда поднимаясь опасно близко к поверхности. Кася от ужаса подпрыгивала, когда снизу к ее ногам устремлялась огромная оскаленная пасть, где поместились бы все бродяжники. Чудовища были мальками огромных рыб, хищные жуки и личинки. Кася не узнавала никого, умирала от страха тысячи раз, но чудовища в последний момент отворачивали морды, проплывали мимо, а ее подбрасывала одиночная волна, часто с такой силой, что Кася кувыркалась прежде, чем шлепнуться на упругую воду. Едва-едва начала успокаиваться, но увидела, с каким напряженным лицом идет Семен, всегда беззаботный и жизнерадостный. Вспомнила, что хищники иной раз хватают и дурно пахнущую добычу. От частого повторения рефлекс ослабевает. С хлопком, прорвав водяную гладь, показались два длинных толстых шеста, покрытых густыми волосками, с виду очень жесткими. Шесты, поднимаясь, превратились в огромные колонны. Волоски расправились. Тут же колонны начали медленно уходить под воду. Уже скрылись, а Кася стояла, как эквилибрист на свободно висящей проволоке, боясь идти дальше. Семен толкнул в спину, указал под ноги. Сквозь полупрозрачную воду еще видно было, как в глубину опускается массивное темное тело, размерами с линкор. Бамбуковидные антенны уже начали изгибаться, укрылись на мохнатой груди зверя, а блестящие пузырьки воздуха, запутавшиеся в усиках, перешли и застряли в густых волосах на груди. Оттуда серебристые пузырьки занесло движением воды под надкрылья, где у водолюбов дыхальца, а дальше Касси не рассмотрела. Водяной зверь ушел на глубину, куда не доставало солнца. Кася видела по напряженным лицам бродяжников, что аламоны на исходе. Подводные чудовища выныривали, разбрасывали крупные комья воды, с треском растопыривали половинки жесткого панциря, выстреливали тончайшие прозрачные крылья, смехотворно непрочные для таких бронированных чудовищ. Тяжело отрывались от воды, но уносились в небо быстро, мощно, напористо, взревывая на поворотах. Кася двигалась механически, одурев от неприятного запаха. Бродяжники сами старательно обходили желтые лужайки Аламона, а если наступали, то с великими предосторожностями. ппн трепетала, истончившись до крайности. Варвар такие лужайки обходил, а Дима вел вовсе по широкой дуге, не позволяя наступать даже густо смазанными жиром лапами. Иногда вынужденно возвращался, надолго скрывался с головастиком и спящим хошей в страшной стене тумана. Кася начинала жаться к Семену, сразу чувствуя себя слабой и беспомощной, однако через какое-то время снова замечала страшную летую голову, которая, по словам варвара, вовсе не летая, а состоит из множества частей, что срослись настолько плотно и без швов, что все ее яйцоголовые на магической станции не отыщут стыка. Она снова чувствовала раздражение, желание уколоть дикаря, и только ради этого старалась держаться ближе к нему, только для этого. Впрочем, ученых варвар задевал зря. Она сама заметила, что голова Ксеркса состоит из приткового аркона и шести тулуичных сегментов, что давно утратили сегментарность. Голова выглядит литой, цельный, как у человека, череп которого сложен из множества кое-как подогнанных, одна к другой костей и слабо скрепленных. Берег близко, послышался рядом странно мягкий голос. Дотянешь? Варвар шагал рядом, внимательно заглядывал в ее посеревшее от усталости лицо. Кася волочила ноги, пленка под ней почти не прогибалась. Она потеряла за время пути десятую часть веса, хотя воздух был густо насыщен мельчайшими водяными капельками. — А если не дотяну? — огрызнулась она. — Прибьешь из жалости? Он поощрительно улыбнулся. — Сильная женщина. Злая. Хорошо. — Бесчувственный дикарь! — Обругала она, чувствуя лютую ненависть, «чтоб тебя рыба сожрала». Он ушел к Диму, ухмыляясь во весь рот. Семен сказал ей предостерегающе, «Кася, полегче с ним. Это не мягкий Ковальский, не интеллигентнейший Соколов, а все-таки дикарь, шуток не понимает». «Все понимает», — ответила Кася устала, «сказать не может, словарный запас, что у него, что у Головастик, что ухоша, но понимают все трое». «Чуют?» — поправил Семен. Она сама временами словно бы чуяла нечто в воздухе. На короткие мгновения словно бы заглядывала далеко сквозь туман, видела странные деревья, извивающиеся части исполинских личинок, клады невиданных и мага, Далеко ли, в какой стороне находится, неизвестно. Туманные видения тут же исчезали. Оставалась опустошенность и острейшая, как нож, зависть к надменному варвару, для которого, теперь Касси подозревала все сильнее, такое видение мира привычно. Даже видит не урывками, как удается ей, а постоянно получает картину дальних окрестностей. Бродяжники посматривали по сторонам настороженно. Но, хотя вокруг не было ничего неожиданного, лицо то одного, то другого вдруг либо озарялось улыбкой, либо передергивалось отвращением. Кася с тоской понимала, что они тоже что-то видят на сами там, на дальнем пока что берегу. Осязают, чуют. Впереди из серой стены тумана медленно оформился обрывистый берег. Последние из бродяжников уже поднимались по отвесной стене почти невидимые за тюками, впрочем, заметно похудевшими. На гребне берега три фигуры внимательно следили за окрестностями и озером. Касси узнала нежданных помощников – Тарга и Максимбу. Дно медленно поднималось. Под толстой пленкой воды уже просматривались глыбы кварца, одинаковые, словно выброшенные из единой камня дробилки, Влад с явным облегчением вывел своего зверя на берег, головастик тут же помчался по отвесной стене. Последние бродяжники достигли вершины гребня, фигуры часовых тут же исчезли. Вечные странники явно решили не ждать отставших чужаков. Берег был крут, иногда нависал карнизами, немыслимыми в старом мире, где властвует чудовищная гравитация. Водная пленка всползла по стене на 3-4 метра. Под ней блестела отшлифованная водой, плотная как камень желтизна мегадерева. Кася прикинула на один глаз. Это ствол сравнительно молодой березки, что упала в лесное озерко. На глаз определила, что мегадерево. По запаху ощутила березку. Даже смутно ощутила, что дальше весь лес на километры, если не на мегакилометры, тянется только из березняка. Она оглянулась, поймала внимательный взгляд варвара. Дикарь как-то ощутил, что она начинает чуять лес впереди. Кася ясно ощутила его удивление, даже настороженность, словно бы это чудовище теперь не знало, чего от нее ожидать еще. Голова стекунесся вперед, исчез. Влад подал ей руку. «Женщина, я могу тебя понести, если хочешь». «Хочу!» едва не вырвалась у касси, но в ответ она окинула его ледяным взором с головы до ног, фыркнула, как трурль. Семен и Влад увидели, с какой резвостью она побежала вверх по стене. «Эммансипе!» — пояснил Семен загадочно. «Время от времени эта дурь берет вверх!» Варвар кивнул, словно все понял, однако его темное от солнца и воздуха лицо, лицо оскорбленного сына вождя, стало еще темнее. «От гнева!» — мелькнуло в голове Семена — Черт попал между этими трудностями взаимоотношений полов, как песчинка между жерновами. Он горестно крякнул и полез за Кассией следом, стараясь не встречаться взглядом с варваром.